51. Гуру. Вера это мощная сила, открывающая все врата. Если устремление ключ от всех врат, то двигательной силой устремления вера. Непоколебимая вера в возможность того, к чему устремляется сердце. Майя враг веры и постоянный супротивник её. Основы даны, чтобы фундамент веры был непоколебимо прочен. Майя не дерзнет против основ. огненный повторно утверждайте основы в сердце своем, если хотите, чтобы вера оставалась незыблемой.